Глава 31. Картени не понравился Эргард сразу. Стоило ему только увидеть этого слишком улыбчивого и подобострастного, упитанного служителя церкви. Он совершенно не внушал ему доверия. Как только отец Антей представил их священнику под новыми именами, и тот ему угодливо поклонился, Эргард холодно кивнул в ответ и взглянул на молчавшего охотника. Сложно было прочитать реакцию Арвикса. На его непроницаемом лице, как всегда, не отразилось никаких эмоций. Внезапно Арвикс отвернулся и подошел к немолодой женщине, стоявшей чуть поодаль и почтительно склонившей перед ним голову. "Должно быть, и есть та самая камеристка», подумал мужчина, разглядывая ее и белоснежный экипаж за изгородью. "Весь дом в вашем распоряжении. Я всегда рад друзьям моего наставника". «Да-да, я многим обязан отцу Антею. Антония, прошу, проводите моих гостей и подавайте на стол. Распоряжался между тем кортеи, сердито зыркая в сторону глазевшей прислуги. «Вы Выйди, отец Антей, У вас двоих есть что обсудить. К тому же, мы уже позавтракали. Неожиданно раздался голос мастера Арвикса, и он, подождав, пока священники удалятся, подошел к Эргарду и Леории в сопровождении камеристки. Его светлость Герцог Мартран-Серан и его невеста, сиятельная леди Леада арейна представил их охотник, поджидающий особе, Мартина Финиста, ваша новая прислуга. Ваша светлость и миледи, та присела в реверансе. Такая честь для меня. Спасибо, Мартина. У нас будет достаточно времени узнать друг друга. Я надеюсь. Сейчас вам нужно помочь сиятельной приготовиться к балу. Отец Кортея, я уверен, предоставит вам одну из своих комнат, обратился к ней Эргорд. Камеристка поклонилась и обратилась к молчавшей до этого Леории. Госпожа, если вам будет угодно? Рыжеволосая красавица ей кивнула, выражая согласие. Она витала где-то далеко в своих мыслях. Эргарду все труднее становилось улавливать ее ощущения. Сжав напоследок ее локоть, Он постарался открыть свое сознание и придать мыслям больше тепла и легкости, подбадривая ее движением руки. Молодая женщина чуть улыбнулась и отпустила его руку, последовав за Мартиной. Мне не нравится этот священник, к его удивлению произнес Арвикс, когда они остались одни. Нет, я не могу читать твои мысли. Если ты удивляешься этому, ты защищен от любой магии разума. Арвикс Меня волнует и кое-что другое. Весь этот план. Мы рискуем столь многим. Ты знаешь, я готов встретить судьбу, но готова ли она? Я хочу спросить тебя, почему ты помогал нам изначально? Не просто нам в борьбе против зла, а Леории и мне лично. Я видел будущее, Эргард, много раз. Оно неутешительно. Я перестал в него заглядывать. Этот мир Скорее всего, потонет в мраке бездны. Возможно, я безнадежный философ, но в одном из увиденных мною вариантов мир спасает любовь. Я потерял право на любовь очень и очень давно. Не повторяй мои ошибки. Нет, я не могу обещать тебе, что вы не попадете в западню. Ты и сам это знаешь. Любовь, переспросил его Эргард и тихо добавил. Да, возможно, у Леории и ее мужа есть будущее. Но Арвик перебил его, блеснув зелеными глазами. Если тебя не любят так, как тебе хочется, то это не значит, что этой любви нет. Новоиспечённый герцог кивнул. Что-то в нем изменилось по отношению к мастеру. Он взглянул в сверкающие зеленые глаза и тихо сказал: "Что бы ни произошло сегодня, я буду тебе всегда благодарен". И добавил уже громко, видя двух приближающихся наемников. Буду рад, если все пойдет по плану. Не представишь меня своим знакомым. Янис и Кортис, ваша светлость. Представил Эргарду двух головорезов, охотник на демонов, и его губы чуть изогнулись в улыбке. Он щелкнул пальцами, и у его ног возник большой деревянный сундук. Кортис, отнесите это госпоже, а вы, Янис, пойдемте с нами. Нужно кое-что обсудить. Герцог Серан приветливо кивнул, отмечая неуловимую схожесть двух таких разных по внешности мужчин, и последовал вместе с наемником за Арвиксом. Эргард стоял у окна перед матовым зеркалом, застегивая блестящие пуговицы, расшитого серебром, с атласными вставками камзола, надетого поверх лазоревой рубашки с кружевной отделкой. По воротнику и рукавам шел витиеватый узор, напоминавший закрученные кольца хвоста Василиска. Одевался герцог очень аккуратно, сознанием дела, словно его руки жили своей жизнью. Наконец, одевшись, он набросил на плечи короткий темно синий плащ, гармонирующий с такого же цвета бриджами, заправленными в блестящие черные сапоги с отворотами. Пальцы сами нащупали золотую цепочку часов под камзолом и позолоченный эфес парадного фламберга. Но какой от него прок. Раздраженно подумал новоиспеченный герцог Герцксыран, Хорошо, что хоть астральный карман всегда под рукой. Оставалось только нацепить маскарадную маску. Собственно говоря, он уже надел одну маску холодного безразличия. Теперь ему придется скрывать свои истинные эмоции не только от Златовласки, но и от всего света. Сам бал должен был начаться не раньше полуночи, но этикет обязывал всех гостей прибыть не позднее восьми вечера. Молодые люди решили пропустить время, отведенное для обеда, Поскольку он не являлся обязательным мероприятием, и не в их интересах было привлекать излишнее внимание необычным поведением или разговорами, всех приглашенных гостей непременно устраивали в замке по прибытию, а поскольку их имена тоже были в списке приглашенных, об этом позаботился поверенный Арвикса, то им тоже предстояло разместиться в гостевом крыле Агмаара. Что ж, попасть туда будет несложно, а вот выбраться незаметно? Почти невозможно. Если бы не особое зелье невидимости, приготовленное охотником, блокирующее магические потоки и Рассуждение Эргарда прервал стук в дверь. "Ваше сиятельство, ваша невеста и остальные ждут вас в гостиной", раздался голос Мартины. "Спасибо, попросите сиятельную леди Арейну подняться ко мне". Эргард пригладил из сине-чёрные, слегка волнистые волосы, падающие до плеч. И задумавшись на пару мгновений, достал из внутреннего кармана резную шкатулку, сжав ее в своей широкой ладони. Сквозь приоткрытую дверь он услышал ее тихие шаги. Эргорд обернулся, и сердце учащённо забилось. Перед ним предстало волшебное видение, ослепительно прекрасное создание, заставлявшее его испытывать неведомые прежде чувства. Его глаза жадно скользнули по ее лицу и фигуре. По выбранному им струящемуся платью из бледно-лавандового шелкового фая, отделанному бархатом и фиолетовыми кружевами, с изящными укороченными рукавами, лавандовым атласным перчатком, украшенным жемчугом. На секунду его горящий взгляд остановился на глубоком вырезе до и поднимаясь выше с вожделением, заскользил по грациозной тонкой белой шее, изящной линии припухших, чувственных губ ее заолевшим щекам и сияющим глазам, похожим на два огромных аметиста, нежным мочкам ушей, сверцающими жемчужинами, серебряной диадеме, поблескивающей бриллиантами, на ее уложенных в затейливую прическу в волосах цвета пламени. Герцк словно впитывал ее образ, запечатлевая его навсегда в своей памяти. Ее губы удивленно округлились. Она тоже жадно всматривалась в него. Опомнившись первой, красавица сделала шаг вперед и прошептала: "Эргард, ваша светлость, вам очень идет этот наряд". Его сердце дрогнуло, а жаркий трепет пошел по телу. Было невыносимо осознавать, что эта фея принадлежит другому. Он поклонился и промолвил: "Леди Арейна, герцогиня Монд, вы прекрасны, как никогда. Сегодня вечером или завтра утром?" Ваш муж будет у ваших ног. Глядя на нее сверху вниз, он позволил себе небольшую улыбку. Место, которому я от всей души завидую. Пусть это будет нескромным подарком герцога Срана его невесте. Эргорд открыл изящную шкатулку и протянул ей. Луч солнца скользнул внутрь шкатулки, и она зажмурилась от яркого блеска. На темно красном бархате лежало необычное ожерелье с овальными, симметрично расположенными полукругом сапфирами. Все камни обрамлялись разноцветными сверкающими бриллиантами. Герцигья ахнула. Это просто божественно, О Эргард, откуда у вас это? Подарок родственника, усмехнулся он. Позволите? Я не могу, не имею права. Он оказался позади нее, и его пальцы вынули ожерелье из шкатулки. Это балсияющая луны цвет луны, Ее сияние это вы, шепнул он, надевая жерелье на ее белоснежную шею. Дрожащими пальцами она коснулась сверкающих холодных камней и не смело прошептала: "Только на один бал, мой герцог Мартран Сэран".